Глава 7 Около полуночи. Николь. Все еще на эмоциях от последнего разговора с Тиграном, спускаясь по лестнице, вбивая каблуки в ударопрочный ламинат. Буду рада, если останутся дыры. Эмоции бьют фонтаном и рвут на части. Так хочется кому-то обо всем рассказать, поделиться чувствами. Но я лишь натягиваю улыбку на лицо, как профессиональная актриса, и пытаюсь как-то унять раздирающую меня истерику. Зло раскидываю тарелки на праздничный стол топорными движениями. Мышцы забились, обходить стол тяжко, а тело бьет тряска. «У тебя все хорошо, Николь? Ты спустилась в совсем другом настроении». Не замечая, как Гордей берет мою ладонь, раскрывает ее. Вырывать руку кажется мне невежливо, и я позволяю ему вглядываться в замысловатые линии. «Это так заметно?» Вдох, выдох, странное ощущение от его прикосновений. Они не выходят за рамки, но от чего то не имею и веду себя несколько заторможенно. «Видишь эту линию?» — чертит он указательным пальцем по коже. Щекотно, я хихикую. «Это линия любви. Она у тебя чётко выраженная. Хотя вначале, вот здесь, вижу надломы и прерывания. Но потом всё прекращается. Закатываю глаза. Рудковский, ты всем женщинам такое говоришь!» Замечаю в своём тоне некие нотки флирта. Не понимаю, откуда они берутся, и, если говорить честно, на всю эту хиромантию и правда ведёшься. «Нет, Светлячок!» — понижает голос и ещё теснее становится. Взглядом мечусь справа налево, боясь посмотреть Гордеев в глаза. «Мне просто хотелось чуть тебя отвлечь. Видишь, ты уже и думать забыл о неприятностях. У тебя что-то случилось?» — участливо спрашивает. теряясь и пожимая плечами». «Не хочу сейчас об этом. Новый год, гордей, давай праздновать», — нелюбезно говорю. От предложения голос мой дрожит, я сама не своя. Это первый раз, когда я хочу, чтобы куранты побыстрее пробили полночь, и наступил Новый год. Рудковский отходит от стола от меня, соответственно, замечая, что посуды стучит друг об друга, когда сервирую. «Это твои?» — поворачивает ко мне книгу, на обложке которой мой псевдоним. «Ники Крисмос». Киваю, скрывая смущение. «Серьёзно?» Брови Гордея летят вверх. Рудковский всё внимание теперь уделил книжной полке. Чувствую неловкость, когда он листает первую изданную книгу про Бельчонка Тори его маму, которую он потерял. «Я знал, что ты пишешь детские истории, но никто из слова не сказал, что их можно купить. А Тигран, интересно, знает? Он вообще что-то знает обо мне, кроме того, что я как бы его жена? Муж гордится, наверное?» Чуть тише добавляет. Лицо окатывает ледяной волной, когда горло распирает от застрявшего огненного кома. «Сомневаюсь, что он вообще знает», — шепчу свой ответ. Неудачно ставлю бокал, тот заваливается и краем ударяется о тарелку. Крупные осколки отражают радужные блики, а я смотрю на всё это великолепие и хочется плакать. Говорят, разбитая посуда на счастье, но я уж не знаю, чему верить потому что всё, во что я верила раньше, вспыхнуло и осыпалось пеплом прямо мне под ноги. Не поранилась? Гордей подбегает, изучает место происшествия, снова берёт мои руки и осматривает на предмет ран. Они не здесь, Рудковский, они внутри. Вздыхаю, смыкая губы и прикладываю усилия, чтобы взглянуть на Гордея. Лишь киваю, отхожу на кухню, чтобы успеть убрать беспорядок. Имя свёкра загорается на моём телефоне когда я с верхней полки достаю новую пару бокалов. Несколько секунд думаю, отвечать ли на звонок. Ещё сюрпризов я не выдержу. «Добрый вечер, Николь. Звоню поздравить вас с наступающим. А то через несколько минут уже и не дозвонишься. Как вы, как Сава». «Рустам Тагирович, добрый вечер», — сдержанно отвечаю. «Хотя между мною и свёкром сложились довольно тёплые отношения, он всегда производил на меня впечатление довольно властного и строгого мужчины». Говорят, его жена была полной его противоположностью. Мягкой женщиной, домашней. После продолжительной болезни она умерла. Тиграну только-только исполнилось 11 лет. Рустам Тагирович так и не женился во второй раз. «А что с голосом? Случилось что?» «Я всё знаю, Рустам Тагирович. Мне всё рассказали», — холодно говорю. «Да о чём?» Лёгкие нервные нотки разрывают динамик. С таким человеком, как мой свёкор, сложно говорить громко и уверенно. Я, по крайней мере, так и не научилась. О событиях семилетней давности, о вашем с моей бабушкой договоре. Чуть тише произношу, чтобы Рудковский не услышал, не хотелось бы его посвящать. Это даже как-то стыдно. Мансуров старше хрипло смеётся, чем ставит меня в тупик. Я только открываю закрываю рот, слов не нахожу. «Да я уж и забыл. Вон у вас какую семью получилось создать». «Савушка наш замечательный родился, и Тигран поменялся, раньше никому не привязывался, а с тобой степенился». «А степенился?» «Это он через силу, а сам думает быстрее бы сбежать», проговариваю с обидой. «Это ты про командировку? Так у него там проблем выше крыши, без дома остаться рискуете, но я тебе ничего не говорил». «Вопреки здравому смыслу, теперь начинаю беспокоиться за мужа. Ну что я за человек, а? Так что выбрасывайте глупости из головы, Николь». «Ты наша, Мансурова, мы тебя никуда не отпустим. А От Тигран, вам надо больше времени проводить вдвоём». Ничего не отвечая на его откровения. Мне пока больно. Быть обманутой близкими людьми больно вдвойне. «Ладно, ждём вас всех в гости», — говорит напоследок свёкор. После разговора остался неприятный осадок. Уставилась на экран телефона, будто он знает ответы на все вопросы. «Николь, Сава!» «Сейчас уже куранты будут бить. Вы где?» Выхожу из своего оцепенения. Быстро достаю бокалы, наскоро их мою, вытирая быстрым шагом иду в гостиную. Савка в нетерпении подпрыгивает. В руках Рудковского зажата бутылка шампанского. Мужские пальцы ловко срывают фольгу, откручивают мюзле. В горле становится сухо от волнения. Тонкий момент, которого ждёшь весь последний месяц. В глазах стоят слёзы. Свет в комнате выключен, остались только фонарики, гирлянды и неоновый свет от телевизора. «Николь!» Куранты бьют. Пора загадывать желание. Савка подпрыгивает, потом резко останавливается, прикрывает глаза, что-то шепчет. «Хочу сказать, что ты замечательная, добрая, очаровательная, иногда смешная». Гордей говорит всё это, когда часы на Спасской башне отбивают удары. Они разносятся по всему телу, как вибрация, волной идут от земли до макушки. Желаю, чтобы в Новом году тебя окружали люди, которые по-настоящему тебя любят. Желаю встретить мужчину, который будет ценить и оберегать. Семь, восемь, девять. Из сердца поднимается горький протест. Ну и, как говорится, с кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь. 10 одиннадцать, двенадцать. Звучат первые аккорды гимна, и Рудковский, чок и с моим наполненным бокалом, выпивает залпом пенющуюся жидкость. застыла И даже не успела загадать желание. «Мам, пойдем салюты запускать!» — радостный голос Савы звучит эхом в моей голове. «Сынок, папа хотел бы их запустить с тобой, и одному это делать опасно!» — глухо произношу, стараясь вернуться в настоящее. «Прошлый год еще хватает меня за пятки и крепко удерживает». «Но сейчас же праздник, а салюты запускают в праздник!» Чуть громче говорит. Обижена. «Саву уж!» «Да в чём проблема? Сейчас запустим, показывай, где у тебя тут салюты!» Гордей треплет моего сына по голове, подмигивает мне. Накидывает куртку Тиграна, которая висит в коридоре, и за руку Савы выходит из дома. А я в себя прийти не могу. В голове шум, перед глазами помехи. Что-то такое происходит, чему я отчаянно хочу сопротивляться. Но это что-то никак не примет вид и форму. Тигран, только попробуй что-нибудь сделать. Оставайся дома, я сказал. Завтра приеду, и мы все решим. Бешенство на венах растекается. Тело на взводе. Я буквально в шаге от того, чтобы не пуститься домой на поезде. Да хоть пешком, блин. Трудом сдерживаюсь, чтобы не набрать бабки и не сказать пару ласковых. Но вместо этого снова открываю переписку с Николь. «Пожалуйста, подумай о саве Ника, не пари горячку!» Немного подумав, закатываю глаза и добавляю «пожалуйста!» «С Новым годом! Сына, поцелуй! Твой подарок в сейфе!» «Как там, Ника?» — спрашивает Кира, хитро прищурившись. «Цветы понравились?» — растекается в ядовитой улыбке. «Нормально все у Ники». Морщусь, растирая потяжелевшие виски пальцами. Миллер смотрит на меня бегло и скашивает взгляд в сторону. Поправляет прическу, облизывает губы и задирает подбородок. А ответишь на мой вопрос? Изгибает тонкие брови. У меня нет никакого настроения флиртовать. От меня жена уходит. В голове не укладывается. Отклоняюсь на спинку стула, и призношу почти зевая. Валяй! Как ты живешь с ней? Снова улыбается. Нагло. Вы же разные, словно небо и земля, Мансуров. По-моему, это не твое дело сжимаю зубы до противной крошки. Хватаю стакан с виски, выпиваю залпом. Быстрее бы утро. Самолет, такси, до дома. До дома. Ослабляю ворот у рубашки, расстегнув верхнюю пуговицу. Кира внимательно наблюдает. И все же, Тигран. Вот докопалась. Если Ника липучка, то Миллер настоящий лесной репей. Трудно вздыхаю и представляю Николь. Как я живу с ней. Светлая, мягкая, и ранимая девочка. Мечтательная, ласковая. Отзывчиво. Как я жил без нее? Вот это вопрос. Небо и земля только кажутся далекими, а потом сходятся в одну точку на горизонте, замечаю философски. Кира смеется, обводит верхнюю губу языком и придвигается чуть ближе, снижает голос, создавая обстановку интимности. Она же м -м, слабая, ничего не умеет. Ну, кроме как пироги печь. Сама себе кивает. почему так решила усмехаясь. «Ты о ней ничего не знаешь». «Ну а что?» — ведет плечиками Кира. «Так ведь э, и есть, Тигран. Кто ты и кто она? Просто твоя жена. Твоя тень. Мне даже интересно, чем она тебя сцепила? По беременности сроки не сходятся. Может, я ее люблю?» Чуть наклоняясь и на моем лице проступает хищный оскал. Смотрят друг на друга в упор, как на ринге. Да кто ты такая, чтобы я с тобой свою жену обсуждал? Еще пару вопросов, и я готов буду встретить Новый год в полном одиночестве. — Да ну, бред! — отмахнулась она. — Ни за что не поверишь, что ты влюбился в старомодную поваренную книгу. Злость внутри достигает предела и вот-вот вспыхнет наружу. Поэтому отчаянно сжимаю салфетку. — Полегче! — предупредительно смотрю в раскосые глаза. Но Миллер будто прорвало. То ли алкоголь так действует, то ли адреналин. И животный страх быть отраханной двумя отморозками. — Чего твоя супружница добилась? Кроме того, что загнала от Тиграна Мансурова в ЗАГС. Николь пишет книги. Смотрю на пораженное лицо. — Выкуси, сука! Две из них выпущены на бумаге и несколько продаются. Уверенно продолжаю. Кира шокированно меня уставилась. — Книги? — Детские сказки. — Киваю. — Какую-нибудь чушь? — с надеждой выговаривает. — Я не могу сдержать победоносный хохот. — Почему чушь? — отсмеиваясь, произношу. Первая ее книга про белку, которая потеряла маму. Очень душераздирающая. — Ты что, читал? — Конечно. А не должен был? — Не знаю, — мотает головой. — Ты и детские книги в голове не вяжутся. И ты почитай. Тебе полезно, Миллер. Развивает человечность и милосердие. Кира меняется в лице, обижается и становится тусклой. — Не надо оскорблять меня, Мансуров. Мы с тобой овощи с одного поля. Ты был сильно человечным, когда сегодня Йоси скотские условия поставки озвучил. Хмыкаю, снова наполняя свой бокал. — Это бизнес. — Нет, это твоя сущность, мой хороший. Думаешь, Николь с тобой легко? — Разберусь. обжигая горло вискарем и закусываю сыром. Мрачен наблюдаю, как Миллер наполняет бокал шампанским и неклюже кидает в него лед. Щеки раскраснелись, а на тонкие шеи проступили красные пятна, уходящие под ворот платья. Нескованное бельем тройка вздымается сексуально. — Скоро Новый год. Хочу то сказать. Встряхивает светлыми волосами Кира и смотрит на меня нагловато, даже с вызовом. Подмигивает. — Жги! — Хочу пожелать тебе, Мансуров, чтобы ты оставался тем, кем ты являешься. Талантливым руководителем и жестким переговорщиком. Человеком, который всегда строго очерчивает свои границы. «Которое ты в упор не видишь», — добавляю, почесывая подбородок. «Не вижу», — смеется Кира, — «потому что ты и я отлично совместимы. Ты волк, а я волчица. Все ждут, когда ты опустишь на волю пушистого зайку, случайно попавшего к тебе в клетку». Снова наполняю бокал. Желание напиться вырастает в троекратном размере. «Пушистый зайчик». — Чёрт возьми! Знал бы ты, Миллер, что эта зайка только что послала меня нахер, в грубой форме, так, что у меня уши чуть не завяли. — Отпусти её, Тигран! — сквозь мысли доносится голос Киры. — Ведь вы оба мучаетесь. Может, и права она? Плохо ли пучки? И никогда не было хорошо. Поломанный брак. Поломанный я. устало прикрываю глаза. Теперь вместе с алкоголем по телу расползается горечь и болезненные вспышки от словленных инсайтов. — Мансуров! — голос Киры слышится теперь сзади, а мягкие руки ложатся на мои плечи. Сознание окутывает изысканный аромат парфюма. — Предлагаю тебе эксперимент. Мы сейчас поднимемся ко мне, и... — Я сделаю тебе хорошо. — Очень хорошо. — Твою мать! — женская ладонь спускается ниже к груди и минует пресс. — А утром ты сам от меня уходить не захочешь, — заканчивает Кира, склонившись над моим ухом.